Хищника удивило то, что люди так опрометчиво вышли из укрытия. Это было тем более странно, что среди них находился один раненый. Цвет его тела изменился, став более темным. Кровопотеря ослабила эту особь, решил хищник, и она теперь боеспособна. Люди продвигались осторожно, шаг за шагом, ежесекундно оглядываясь. С тем, который шел впереди и тащил раненого, что-то происходило. Интенсивность мозговых излучений постоянно менялась, становясь то совсем слабой, то возрастает до максимума. Волны были неровными, и хищник сделал вывод, что мозг землянина подвергается каким-то физиологическим изменениям. Это заинтересовало его. Включив X-излучатель, он без труда обнаружил темное пятно на мозговой ткани человека. Подобных вещей хищник раньше не видел. Считав информацию и передав ее для обработки в главный компьютер, он снова привел в действие инфракрасные визоры. Звуковые рецепторы анализировали волны, раскладывая их на ряд составных элементов. Высота звуков, их тембр, изменения в соответствии с расстоянием и окружающей средой. Эти данные классифицировались и заносились в память под определенным кодом. Например, вот этот звук, звук работающего двигателя, будет занесен в реестр источник возможной опасности. Хищник просканировал станцию, вездеход стоял у метеовышки. Но двое внизу пока еще не слышали его, хотя он не сомневался в своей догадке, скоро кто-нибудь из этих двоих обнаружит прибытие подмоги, и тогда охота перейдет в другое русло. Хищник решил воспользоваться моментом и взять еще один трофей до того, как люди объединятся. Оттолкнувшись от крыши, он прыгнул вниз. Высота не имела для него ни малейшего значения. Цепкие передние конечности позволяли ему хвататься за практически гладкие поверхности, а когти держаться на них достаточно долгое время. Но сейчас ни в том, ни в другом не было нужды. Ветер, слабеющий с каждой минутой все больше, но пока достаточно сильный, скрывал присутствие хищника от маломощных глаз людей. Ноги его ушли в снег по щиколотке, он выбрался на более твердую почву и остановился, подбирая оружие для нового удара. Подумав секунду, хищник остановился на вибродротике. Это было новое, очень эффективное с точки зрения охоты изобретения ученых его расы. Длинная, тонкая, идеально острая пирамидка с тройным оперением. Зажав дротик в пальцах, хищник пошел вперед, туда, где стояли люди. Их бело-желто-красные тепловые силуэты маячили всего в 7-8 ярдах от него. Он мог запустить дротик из такого расстояния, но это снизило бы интерес к охоте. Проваливаясь в снег, он пошел к людям».